Война в ванной. Понедельник. Сегодня ближе к вечеру она переезжала на новое место. Хлопот минимум. Затолкала вещи в два чемодана и сама же протащила их три квартала, что отделяли её новую квартиру от старой. И всего лишь дважды остановилась передохнуть. Она довольно крепкая для своего возраста. Подошёл мужчина и предложил помочь. Довольно приятный на вид человек, но я её предупреждала. Никогда не принимай помощь от незнакомцев. Кажется, Немка очень обрадовалась, что она съехала, Немка вечно её в чём-то подозревала. Немка стояла на деревянном крыльце и смотрела, сложив руки на толстом животе, а тех своих шлёпанцах, в потёртом свитере, а из-под неизменного хлопчатобумажного халата надю им торчит комбинация. Я, например, всегда эту Немку недолюбливала. И мне надоело, что она трогает чужие вещи. Хотя она и старается положить их ровно на то же место, но ей аккуратности не хватает. А в последнее время я подозреваю, она просматривала почту. На конвертах жирные отпечатки больших пальцев, а ещё ведь слишком холодно, почтальоны не ходят без перчаток. На новой квартире дома владелец мужчина, а не женщина. Я в целом, пожалуй, предпочитаю мужчин. Когда надо продать до нового места, ключи выдал старик, что живёт на первом этаже, в комнате сокнами на улицу. Он открыл ей дверь, а дома владельца не было. Но тот предупредил, что ожидает новую жиличку. Приятный такой старик с сеdavласы и с радушной улыбкой, она отнесла чемоданы вверх по узкой лестнице, сначала один, потом второй. Остаток дня потратила на обустройство. Эта комната меньше, чем предыдущая, но, по крайней мере, чистая. Что-то из одежды она положила в шкаф, что-то в комод. Полок в комнате нет, кастрюлю, чашку, тарелку, приборы и кофейник придется держать в ящике комода. Зато имеется маленький столик, и я решила, пусть чайник все время там стоит. В этом есть некая декоративность. Она застелила кровать, простыни и одеяло предоставлял домохозяин. Кно выходит на север, значит, будет прохладно. К счастью, в комнате есть электрообогреватель. Она всегда любила тепло, хотя меня не особо волнует температура в комнате. Некоторый плюс. Комната рядом с ванной, это, кстати. Титрация она будет держать на столе рядом с чайником. Завтра ей нужно купить продукты, но сейчас она ляжет спать. Вторник. Сегодня утром она лежала в кровати, пытаясь снова заснуть. Я глядела на часы и соглашалась с ней, что матрасы вправду тонковат и по сравнению с предыдущей квартирой довольно жесткий. Было уже около девяти, я велела ей дотянуться до будильника и выключить, чтобы не звенел. Кто-то медленно поднялся по лестнице и прохромал ванную и закрылся на защелку. Оказывается, стены не такие толстые и пропускают звуки, Она хотела перевернуться на другой бок и снова заснуть, но человек в ванной надрывно закашлялся. Потом она услышала, как он отхаркивается и сплёвывает, потом он спустил воду в унитазе. Я уверена, что знаю, кто это был. Наверное, этот старик снизу. Бедняга, должно быть, простудился. Впрочем, он пробыл в ванной ровно полчаса, довольно долго. И за это время умудрился издать немало неприятных звуков. Теперь я понимаю, что соседство с ванной имеет свои недостатки, и начинаю догадываться, почему хозяин сдаёт эту комнату столь дёшево. Наконец я убедила её, что пора уже встать и закрыть окно. Я всегда считала, что свежий воздух полезен для здоровья, хотя она не любит свежий воздух, и включить обогреватель. Она собралась была обратно в постель, но я велела ей одеваться. Нужно идти в магазин, в доме есть нечего. Она прошла в ванную и правильно сделала, потому что опять приближались чьи-то шаги. Ванная грязновата, подумала я. Впрочем, сегодня она просто умылась над раковиной. По крайней мере, много горячей воды. Она вернулась к себе, надела пальто и ботинки. Мне сказала, что лучше накинуть и шарф. На окне с двойным переплетом я еще прежде заметила изморозь. Она взяла сумочку, вышла из комнаты и заперла ее на ключ. Проходя мимо ванны, она поняла, что там кто-то есть, а в окошке над дверью горел свет. Когда она спустилась по лестнице, старик сидел в холле, разбирал почту за темным столиком у двери. Старик был в банном халате, из-под которого выглядывали полосатые пижамные штаны, а из-под них торчали костлявые лодыжки и малиновые кожаные тапки. Старик милый улыбнулся и сказал с добрым утром. Я велела ей кивнуть и улыбнуться в ответ. Она закрыла за собой парадную дверь, достала из кармана перчатки, надела, спустилась с крыльца, осторожно, потому что ступеньки обледенели. Я часто обращала внимание, что опаснее спускаться по ступенькам, чем наоборот. Она шла по улице. Насколько я знала, в нескольких кварталах отсюда есть магазин. Я пожирала глазами, оглаживала взглядом дома, что она проходила, кирпичные двухквартирники, и каждый дом похож на её теперешний, каждый из двумя одинаковыми деревянными крылечками. В прежнем районе дома были больше. На этой улочке я, конечно же, бывала, она недалеко от прежнего дома, А теперь это моя улица. Улица на новой территории, по которой я могу прокладывать тропинки и мои личные знакомые маршруты. И вот эти деревья мои, и тротуар мой. А когда снег растает, зазеленеют деревья, и сырая земля и молодые листочки, и весенние ручьи в канавах, всё это будет тоже моё. Она вышла на крупную улицу, запруженную машинами. Прошла квартал, свернула, потом ещё два квартала, вот и магазин. У прежней квартиры был другой магазин ближе, а тут я никогда не бывала. Она прошла через стеклянную дверь, затем через турникет. Тут она слегка задержалась, не знала, что лучше взять тележку или корзинку. Она знала, что с тележкой ходить удобнее, корзинку тяжело нести. Однако я заметила, что покупок будет немного, а тележки забивают проходы и мешают, поэтому она выбрала наконец корзинку. Вечно приходится следить, сколько она тратит. Я бы, конечно, хотелось купить мяса и грибов, оливок, пирожков и свиное жаркое. Старые привычки трудно менять. Но я настаиваю, чтобы она брала дешёвые и питательные продукты. В конце концов, сейчас середина месяца, пособие придёт не скоро. После оплаты за жильё остаётся не так много денег. Нужно не забыть, чтобы она составила уведомление о смене адреса. Она не любит сосисок, но я ей всючила упаковку из 6 штук. Столько протеина за дёшево. Она купила хлеб и масло, маргарин ни за что, пакет молока и несколько супов в пакетиках, которые хорошо есть в холодную погоду. А также чай, яйца и несколько баночек печёных бабов. Она приглядывалась к мороженому, но я посоветовала взять лучший пакет замороженного горошка. Девица на кассе нагрубила ей, хотя сама же и пробила часть её покупок в чека женщины, что стояла впереди. К тому же, я подозреваю, что она хотела меня обсчитать, пусть только посмеет. Может, есть смысл ходить пешком ещё дальше, зато в прежний магазин. Она без проблем дотащила продукты домой, убрала молоко, яйца и зелёный горошек в холодильник, что стоит в холле на первом этаже. В холодильнике специфически пахнет. Наверное, надо сказать хозяину, чтобы холодильник помыли. Потом она поднялась к себе, набрала в ванной воды и приготовила себе кофе на одноконфорочной плитке. Кофе, соль, сахар и перец она принесла в чемодане. Выпила кофе и съела бутерброд с маслом. Пока она ела в ванную кто-то зашёл. На сей раз не старея ка женщина должна быть разговаривать сама с собой. Во всяком случае я слышала два голоса, один высокий и нервный, другой горячий шёпот. Забавно. Стены тонкие, но я не очень-то разобрала, о чём эта женщина говорила.